Глава 2. Город Хволь стоял на правом крутом берегу одноименной реки. Река Хволь по местным меркам была не очень большой, метров 80 в ширину, и отделяла обжитые земли королевства от пограничной территории, которую королевство Риванган считало своими землями. Королевство вынуждено было расширять свои владения на север. С юга его подпирали воинственные и богатые княжества Брахмы, с востока степь, а за ней империя Шуань. Большая невоинственная империя, которая однажды разгромив объединенные войска кочевников и ревангана, уже показала свою силу спящего дракона. Тогда ханы кочевников прибыли к прадеду нынешнего короля и предложили ему воспользоваться восстанием в западных провинциях империи и напасть на нее. Обещали богатую добычу. Сначала война была успешной, и армия вторжения с ходу без особого сопротивления преодолела земли западных провинций. Но потом началась пустыня, и вскоре прибыли войска из центральных провинций. Маги Шуани уничтожили магов Ревангана. Они использовали накопители энергии в виде жезлов. А потом пришел черед остальным войскам. Ханы с кочевыми племенами бежали в степь, а армия Ревангана осталась белеть костями в песках пустыни. На западе королевства высились горы, высоким хребтом распростершиеся вдоль побережья Западного океана. Там жили воинственные горские племена. Но королевство росло, и лишних жителей стали отселять на север, давая им освобождение от выплаты налогов на 20 лет. Там не было каганов и ландстархов. Селения жили сами по себе, управляясь выборными старостами. Безопасность обеспечивалась пограничными войсками королевства. На всем протяжении так называемой границы располагались пограничные заставы. Они были расположены в самых дальних от хволя поселках, но и сами жители приграничья были людьми неробкого десятка. Могли защитить себя от небольших отрядов северных дикарей и могли пограбить караваны на королевском северном тракте. Единственно от чего они действительно страдали, так это от волшбы шаманов Что поднимали мертвых, называли мор на животных и людей Дикари, оттесненные королевством, жили дальше на севере в лесотундровой зоне Занимались охотой, скотоводством и бывало торговали с поселками Но ни поселенцы, ни сами дикари иллюзий не питали и при всяком удобном случае убивали и грабили друг друга. Взаимный грабеж был как бы узаконен и считался в порядке вещей. Тем более, что на самой границе, которая была, впрочем, весьма условной, расселялись те, кто был помилован и освобожден от каторги. Воры, мошенники и те, кто совершил убийство по неосторожности, а также авантюристы всех мастей и беглые преступники. С купцы везли в королевство меха, мед, воск и речной жемчуг. А обратно оружие, вино, зерно, фрукты, лошадей, коров и всякую живность для поселенцев. Все это Артем узнал по дороге. Артем с пригорка смотрел на новое место своей службы и ничего плохого не находил. Город напоминал Сталинград. Растянулся вдоль берега узкой полосой и был отгорожен деревянным частоколом. Вот и вся фортификация. В самом городе находилась деревянная крепость. С юга хвою ничего не угрожало, а от дикарей его отделяла река. «Ничего так себе местечко», — подумал Артем. «Бывало и хуже». Он должен был прибыть к месту службы в течение 30 дней, но задерживаться Артем не стал, рассудив, что просто слоняться по стране значит наживать себе неприятности. Как там поведет себя Артам, было неизвестно. Поэтому Артем решил прибыть к месту службы и приступить к своим обязанностям. Скорее всего, как полагал его товарищ по несчастью Артам, в госпитале гарнизона. Обоз, с которым двигался Артем, находился в пути трое суток. Сам переход прошел без неожиданностей, спокойно. Единственное неудобства доставляли большие кусачие мухи, что немилосердно жалили лошадей и людей. Но Артем в первый же вечер, когда они проезжали болото, искусанный и злой, решил на привале сварить мазь, отгоняющую слепней. Алхимию Артем изучил хорошо. Знал гораздо больше, чем давали на уроках алхимии в школе магии Покупал книги по алхимии, рецепты в букинистических лавках и у аптекарей Постоялых дворов на этом отрезке пути было мало И они заночевали в поле у небольшого ручья Местность была болотистая и непригодная для обживания Вечером у костра, ворча себе под нос, куда он отправит проклятых мух Артём достал походную лабораторию. Пестик, ступку, маленькую горелку и кастрюльку. Открыл книгу по алхимии и стал ее листать. Возница, с которым Артём ехал и за разговорами коротал время, со страхом и удивлением смотрел на колдуна. Еще больше он оторопел, когда из сумки мага вылез заспанный коротышка. Сват зевнул, потянулся, громко и беззастенчиво испортил воздух и тут же исчез. Возница осенил себя змейкой, сделал несколько глотков из бутылки с мутной жидкостью, вытер рот, затем отошел подальше от злого колдуна. Ему хотелось с кем-то поговорить и поделиться тем, что он видел. Тут на севере колдунов и знахарей хватало, и ничего необычного в том, что делал молодой маг, не было. Но то, что из его сумки вылез маленький человечек страшной наружности, напугало возницу. «Никак, демон из преисподней!» — со страхом подумал он. «Что ты тут околачиваешься?» — спросил его один из дежурных охранников, несущих службу у вазов. «Колдун колдует!» — прошептал возница. «Ужас какой злой! Наколдовал демона!» — Демона! — засмеялся воин. — Ты демонов когда-нибудь видел? Зная страсть возницы к выпивке, приблизился к нему. Потом принюхался. — Да ты никак Ефим уже употребил. Шел бы ты к себе. Нельзя тут ходить. — И бросай ты Ефим выдумывать! — засмеялся молодой парень. Маг безобидный, и рожа у него глупая. Он даже денег не попросил за охрану каравана. Возница, который выпил для храбрости, обиженно отмахнулся от насмешника и вновь вернулся к костру. Артем, расчесывая щеку, немилосердно матерился. У костра лежал и дремал коротышка. Артем толок порошки в ступе и сверялся с книгой. Проделывая все операции, тихо бубнил. Одна часть желчи быка, две части свиного топленого жира, Три части сушеных жабр рыбы по гремушке. Твою мать! И одну часть дистиллята двойной перегонки. Все смешать и варить одну минуту. Как там? Он заглянул в книгу. На малом огне. Гремлун прислушивался к бормотанию товарища и пытался помочь тому со своей стороны. «Грубо работаешь, брат», — проговорил он. «Так отмеряют части на глазок только дилетанты, а мы с тобой мужи-ученые». Сват посмотрел на смирно сидящего Возницу и протянул руку. «Рукль, давай!» Возница от такой наглости оторопел, затем стал часто моргать и осенять себя змейкой. «Прокляну! Твой срамный ут, Ефим! И где в ком ходить, больше не будешь!» Пригрозил мастер проклятий возниться. «Эткупись лучше!» Ефим трясущимися руками вытащил из суммы монетку и положил рядом с коротышкой. У их костра никто не сидел, все сторонились странного мага. Ефим приложился к бутылке и поспешно поднялся. Асват достал медные монеты, разложил их перед собой и стал просвещать Артема. «Вот!» смотри Неуч!» «Почему, Неуч?» — улыбнулся Артем. «Ты только что назвал меня ученым мужем!» «Погорячился, значит? Слушай и смотри. Одна маленькая медная монета — это и есть по весу одна часть. Две монеты — это две части, а полрукля — это пять частей. Умные люди все до тебя придумали». Он откуда-то достал небольшие весы и положил в одну чашечку полрукля, а в другую пять монет достоинством каждой в десять брахом К удивлению артёма весы уравновесились. «Бери монетки, клади на весы. На другую сторону твои порошки. Теперь ты, артём можешь взвешивать части ингредиентов правильно», — важно сообщил сват и спрятал весы с монетками. И радуйся, что у тебя такой умный друг, как я. Артем только было обрадовался весам, как они исчезли. «Сват, дай весами попользоваться», — заискивающе попросил Артем. «Это еще зачем?» — Сват посмотрел на землянина. «Как зачем?» — воскликнул Артем. «Части взвесить». «Свои надо иметь», — буркнул гремлун и закрыл глаза. Артем несколько мгновений изучающе рассматривал маленького проказника и спокойно произнес. «Ну, тогда ищи себе новый дом, дружище, а в сумку больше не лезь!» гримлун открыл глаза и оторопело уставился на человека. «И это еще почему?» — возмущенно спросил он. «А потому, дружище, что свой дом нужно иметь!» «Хе, вот еще!» Фыркнул гримлун и полез в сумку. Но артём только это и ждал. Пожелал достать гримлуна, и тот оказался у него в руке. «Хочешь жить? Плати!» Невозмутимо предложил он и поставил гримлуна на землю. Возмущению маленького мастера проклятий не было предела. Он еще раз попытался залезть в сумку, но не тут-то было. Пространственный карман для него оказался закрыт. «Так, значит, значит так!» — чуть не плакал коротышка. «Чего ты хочешь за сумку?» «Раньше хотел весы», — спокойно отозвался Артем. «Но теперь не хочу. Приеду в город и закажу их у кузнеца». «О чем ты говоришь?» — воскликнул гримлун. «Разве местные криворукие мастера могут сделать такую добротную вещь, как мои весы?» вот «Бери и пользуйся». «И помни...» — Сват вытащил весы и протянул человеку. «Помни мою доброту». «Так ты их мне отдаешь по своей доброте?» — переспросил Артем. «Ну да». — Гремлун важно задрал нос кверху. «Спасибо, Сват». Артем забрал весы и стал примеривать части. Сват потянулся, зевнул и полез в сумку. Но опять не смог попасть в свой пространственный карман. «Эй!» — окликнул он Артема. «Тебе чего?» «Хочу в сумку попасть. Вот чего!» «Зачем?» «Как это зачем? Я тебе, мисси, отдал?» «Отдал. Пускай в сумку!» Не было разговора о сумке, не сдавался Артем. «Ты мне весы отдал по доброте своей? А я не такой добрый, как ты. Я злой». Казалось, Гремлуна сейчас хватит удар. Его нагло обобрали и обманули. Эти чувства отразились на его сморщенной мордочке. Он застыл, не зная, что сказать, но затем его большой рот расплылся в мстительной ухмылке. «А ты мне должен», — заявил он. «С чего это?» «А с того, что я помог тебе с кошельком, и ты признал долг. Так что пускай в сумку». «Ах, это...» «Согласен. Можешь лезть в сумку. Долг подтверждаю». И когда довольный гримлун скрылся в сумке, договорил. «Один раз разрешаю. Ты мне помог один раз, и я один раз позволю тебе побыть в сумке». «Чего?» Голова свада показалась из сумки. «Долг уплачен. Я тебя в сумку пустил?» «Пустил. Ты там побывал?» «Побывал. Теперь вылазь». Сват чуть не расплакался, его губы задрожали, и Артем прекратил издеваться над маленьким проказником. «Ладно уж, живи», — разрешил он. «И больше не торгуйся. Не умеешь». Сват спрятался в сумке. Всю эту картинку в стороне наблюдал Ефим Возница. Не выдержал, глотнул еще из бутылки и пошел к купцу. «Ваш милость!» — тихо прошептал он. «Колдун демона вызвал!» «Какой колдун?» — купец недовольно посмотрел на Возницу. «Да вот тот, что с нами едет, молодой! Истинно говорю, он его в сумке своей держит, сам видел!» Купец отставил в сторону миску с кашей. — Не шутишь? — Нет, ваша милость, чтоб не век, первак не пить. Сам видел. Возница придвинулся поближе и горячо зашептал. — Сначала из нее вылез, потребовал у меня рукль. Иначе, говорит, прокляну, и обратно в сумку-то и залез. Купец, почувствовав запах самогона, отодвинулся. «Ну, пошли, посмотрим на твоего демона». Он решительно поднялся и стремительной походкой направился к костру, где сидел маг. «Кому еще рассказал?» — спросил купец. «Нет, никому, только вам». «Правильно, помалкивай». Они подошли к магу, который взвешивал на весах порошки. «Уважаемый Артам!» — присел на корточке рядом с Артемом купец. «Купец?» «До меня дошли сведения, что вы колдуете, и вызвали демона». Артем посмотрел снизу вверх на возницу. «Это вам Ефим сказал?» — спросил он. За свада Артем уже не боялся, тот мог показать себя и спрятаться. Все принимали его за сказочного домового купец тоже глянул на ефима который нахмурился и во все глаза смотрел на сумку показывая взглядом и подергивая подбородком в ее сторону он самый он еще сказал что демон спрятался у вас в сумке вы уж простите многозначительно произнес купец но места у нас дикие и всякое может быть вон сумка смотрите артём подвинул купцу сумку Купец поколебался, потом все же поднял сумку, прощупал ее и открыл. Там были мешочки, баночки и листы бумаги, исписанные формулами. Он почесал затылок и, закрыв сумку, отложил в сторону. Артем понял его затруднение. «Ефим весь вечер к бутылке прикладывается», — произнес он. «Привиделось, наверное». Возница стала синять себя змейкой и бормотать. «Наваждение! Как есть наваждение наваждение! Вражье наваждение!» И, достав бутылку, сделал большой глоток. «Понятно», — проговорил купец. «Мессиер, вы меня простите!» «Ничего, я понимаю», — успокоил его Артем и отвернулся. Купец поднялся и, ухватив за руку возницу, оттащил того в сторону. Артем услышал, как он негромко сказал трав, два рукля, Ефим, и больше к магу не лезь. Не позорь меня. Артем смешал порошки и засыпал в кастрюльку. Потом поставил кастрюльку на огонь. Когда зелье было сварено, он поставил кастрюльку в родничок остужать. Ночью слепни не кусали, и он успокоился. Наутро, намазав мазью от слепней щеки и руки, довольный ехал рядом с возницей. У Ефима опухло лицо от выпитого бессонной ночью И от укусов мух О вчерашнем происшествии возница не напоминал И поглядывал на мага, вокруг которого крутились кусачие мухи Но на его лицо не садились Не выдержав, он спросил ваш милость, чей-то вас не кусают эти заразы? Заговоренный, что ли?» «Нет, Ефим, я мазь от слепней сварил» теперь они меня не кусают мазь и надолго спасает она пока не умоешься а сколько стоит ваша мазь осторожно спросил ефим артем с интересом посмотрел на возницу тебе продам за полрукля ответил весело артем если расскажешь остальным с них возьму поуклю так на привале в полдень и поговорю обрадовано воскликнул Ефим. Артем намазал ему щеки и руки. Теперь и Ефим ехал довольный и веселый. «А колдун и в самом деле дурень!» — с хитроватым прищуром думал он. «Так дешево свою мазь продает!» К концу обеда у Артема выстроилась очередь желающих намазаться мазью. Последним купец «Уважаемый Артам!» — с елейной улыбкой обратился он к магу. «Я предлагаю вам хороший контракт. Вы делаете мазь от мух, а я выкупаю всю вашу мазь оптом. Например, по полтора рукля за баночку. Что скажете?» «Да я не против, уважаемый Вацлав. Только дайте добраться до места службы, и там разберемся. Я не знаю, куда меня направят служить». «Может, оставят в городе, а может, отправят на границу. Если я останусь в городе, то мы с вами сговоримся. Только цену я узнаю уже на месте». Купец расплылся в улыбке. «Конечно, мессир Артам, я вас в городе найду. Но, должен сказать, хороших магов всегда оставляют в городе». «А вы хороший маг», — подольстил купец Артему. «Спасибо за ваше мнение, уважаемый Вацлав». До города оставалась лига не больше, и Артем повеселел. У него появилась какая-то определенность в жизни. А жить в неопределенности он очень не любил. Кроме того, его признали хорошим магом. Пусть он не может творить магию одной рукой, но зелье сварить вполне. А это тоже, как оказалось, неплохой заработок. Ингредиенты, что не сможет найти сам, он может заказывать купцам, и они привезут все, что надо Лишь бы платил рукли и барреты Артем глубоко вдохнул свежий северный воздух Караван въехал в город, и Артем распрощался с купцом Подхватил свой заплечный мешок, повесил на правое плечо Взял в руки один из кожаных баулов умершего Мурады и направился к крепости, занимавшей правую половину города. «Проход запрещен», — басовито проговорил немолодой стражник, останавливая Артема. «По какому такому делу?» «Прибыл для прохождения службы». Сержант с тремя красными лычками на правом рукаве молча посмотрел направление и вернул его. «Мессир, штаб пограничного полка располагается в здании с флагом на колокольне. Там обратитесь в строевую часть, и вам скажут, что делать дальше. С прибытием, мессир! Господа магам мы завсегда рады!» Стражник отступил в сторону и пропустил Артема. Войдя внутрь крепости, артём на несколько секунд остановился. На него нахлынули воспоминания его срочной службы, и теплые чувства, смягчая зачерствелую корку, прокатились по душе солдата. Он видел штаб с колокольней, над которой реял немного оборванный по краям флаг королевства Реванган. Большой мощенный камнем плац перед зданием штаба. Как много общего в разных мирах. Артем шел полный непонятной радости, не глазея по сторонам и не видел, как из окна штаба на него удивленно, часто моргая и протирая глаза, не веря тому, что он видел, смотрел меченосец Веры, отец Ермолай. Инквизитор отпустил бороду и еще больше опух от пьянства. «Не может быть!» — прошептали губы инквизитора. «Не может этого быть!» «Этот полудурок прибыл сюда служить или по каким еще иным делам?» — думал отец Ермолай. «Может, сбежал из своей магической школы? Или его выгнали за пьянку? Вот было бы хорошо!» Инквизитор потер вспотевшие руки. «Я его сожгу! Я сожгу этого мерзавца, из-за которого я попал в эту дыру! Дай только узнать, зачем он сюда прибыл!» А Артем прошел ко входу в штаб, показал часовому направлению и направился внутрь. Его шаги гулко звучали по каменному полу пустынного коридора, и из-за боковой двери в щелку за ним следил отец Ермолай. Увидев, как Артем остановился у дверей начальника строевой части, удивился. «Ну, точно, служить прибыл. Надо же». «Сподобился сдать экзамены. Богохульник!» Артем с волнением постучал в дверь и, открыв ее, вошел в большой кабинет. За невысокой перегородкой, разделяющей кабинет на две неравные части, сидело за столами трое человек в военной форме и копались в бумагах. «Вам что?» — спросил худой невысокий офицер в зеленом мундире с треугольными красными погонами, на которых были скрещенные две сигнальные трубы. В званиях артём не разбирался, но по солдатской привычке немного оробел. «Я прибыл на службу магам. Господин...» артём немного замялся, не зная, как обратиться к офицеру. Тот понял его затруднение. «Обращайтесь ко мне, господин штаб-поручик Мессир. Покажите мне ваши бумаги». Артем уже более уверенно подошел к перегородке и, нагнувшись к баулу, вытащил свои документы. Сначала протянул направление, затем дипломы и аттестат. Штаб-поручик внимательно изучил направление, сверился со сроком прибытия и удивленно приподнял брови. «Похвально, мессир, что вы не стали задерживаться в пути. У вас еще есть десять суток отпуска». «Так...» Это диплом мага-универсала. Очень хорошо. на это? Хм... Охотник на диких магов? Неожиданно. Вы учились в Анагурской школе магии. И кто был вашим учителем по охоте на шаманов? Страшен... Мессир Зольт, старший воспитатель. О-о-о, уважительно произнес штаб-поручик. Страшила. «Теперь понятно, почему вас сюда направили». Артем, слабо улыбнувшись, промолчал. Оказывается, пугающая учеников кличка старшего воспитателя пришла отсюда, с границы. Он и здесь страх наводил. «Ну что же, мессир, вы попали в нужное место», — проговорил штаб-поручик. Он повертел в руках дополнительный диплом, положил на стол и посмотрел аттестат. Аттестат вернул Артему. «Аттестат отдадите в службе снабжения, мессир», — пояснил он. «Направление на службу и дипломы я забираю. Они будут находиться в вашем личном деле. Сейчас вам надо пройти к старшему полковому магу и представиться ему. Потом на склад, получить форму и причитающееся довольствие. Затем определиться с местом жительства. Здесь вы будете жить в казарме или в городе». Офицер окинул оценивающим взглядом одежду Артема и добавил. «Если средства позволяют». «Я бы хотел остаться здесь, в крепости, господин штаб-поручик». «Понимаю», — кивнул тот, сел на свое место, достал из ящика стола папку и, полистав, вытащил лист, заполнил его, поставил печать и расписался. «Вот», — протянул он Артему лист. «Справка, что вы зачислены в списке части. Вам определят место в офицерском общежитии и поставят на довольствие. Приходите завтра, будем определяться с вашим местом службы». Артем кивнул, поблагодарил и вышел. Остановился в нерешительности. «И где здесь полковой маг?» Он потоптался, затем заглянул в строевую часть снова. «Простите, господин штаб-поручик». А где находится полковой маг? Дальше, по коридору, и перед лестницей на второй этаж направо. Вы увидите на двери два скрещенных магических жезла. Спасибо. мне за что, господин Артам из Грисби. Нужную дверь Артем нашел сразу. Массивные дубовые двери высотой метра два с половиной были украшены медной начищенной табличкой со скрещенными жезлами. Артем постучался и, не дождавшись ответа, открыл дверь. Полковой маг храпел на стуле, положив ноги в сапогах на стол. Мантия была заляпанной темными пятнами. На бороде запутались какие-то крошки. Вокруг лица спящего летала муха. Она периодически садилась магу на нос, и тот смешно им подергивал. Артем вошел и поставил свои вещи на пол у входа, а сам прошел к столу. «Господин полковой маг!» — негромко окликнул спящего Артем. «М-м-м-м!» спящий, и по кабинету полетел горький сивушный запах. «Господин старший полковой маг!» — повторил Артем уже громче. Маг лишь всхрапнул. «Везет меня на пьяниц!» — подумал артём скинул ноги мага со стола и крикнул уже громко. Тот нечленораздельно замычал и открыл глаза. Некоторое время пялился на Артема. «Ты кто?» — удивленно спросил он. «Я Артам из Гризби. Окончил Анагурскую школу магии и прибыл на службу». Маг, дородный мужчина с бородой, как лопата, потер лицо. «У тебя опохмелиться есть?» — спросил он. «Есть первак двойной перегонки». «Давай». Артем вернулся к вещам, открыл баул и вытащил полулитровую бутыль очищенного самогона крепостью градусов 70. Маг пошарил в своем столе и вытащил на свет божий стакан с дохлой мухой на дне. Дунул в стакан, и муха выпала. Дрожащими руками налил полстакана и залпом выпил. Зажмурился, сморщился, и, наконец, черты его лица довольно разгладились. Он выдохнул и, недолго думая, подхватил муху, лежащую на столе, и, к немалому удивлению Артема, сунул ее в рот. Молча прожевал и выплюнул. Скривился. «Так рано еще», — произнес он. «Выпуск осенью, а сейчас лето». «Так запрос был от вас», — ответил Артем. «Прислать магов со школ. Вот меня и отправили досрочно». «Досрочно, «Да значит», — повторил с задумчивым видом маг. «Что самогон имеешь — это хорошо. Что выпустили досрочно — это плохо. Дурень, значит. Досрочно выпускают только дураков. А куда их девать? Сюда и отправляют». Он еще налил себе полстакана. «Вы тоже?» — спросил с серьезным лицом Артем. «Что тоже?» — переспросил Мак, не отрывая взгляда от самогона. «Да срочно выпустились!» «Я? Нет!» «А почему ты спросил?» — он посмотрел на Артема. Но того уже понесло. «Вы сказали, сюда только дураков отправляют?» Мак постарался собраться с мыслями, сфокусировал взгляд, стараясь ухватить ускользающую мысль. «Ну, да...» — с трудом выговорил он. — Только идиотов и направляют. Умных к умным, а вас, дураков, ко мне. Но мне на вас, дурней, наплевать. Он выпил, вновь сморщился, выдохнул и вытер ладонью рот. — Наложи на меня... Малое исцеление. — Сразу скажу, миссир не стал таиться Артем. Он уже понял, что маг хоть и пьяница, но не дурак. Я плету заклятие двумя руками, у меня пальцы не гибкие Двумя руками? э Да хоть ногами. Лечи давай. Артем быстро сплел заклинание малого лечения и наложил на мага. Тот порозовел. Ну, что-то можешь. Хоть и паршиво, спокойно проговорил маг. Полез в стол и достал книгу полистал листы обмакнул перо в чернила и приказал диктуй как зовут артам из гризьби поспешно отозвался артём что закончил анагурскую школу магии специальность маг универсал и охотник на диких магов перо в руках мага дернулась он посмотрел неверя на артема как ты сказал Переспросил он. Маг-универсал? Нет, потом. Охотник на диких магов. Ну надо же! Старший полковой маг посидел в задумчивости. Знаешь что? Приходи завтра, с утра. Подумаем, куда тебя определить. Артем посмотрел на бутылку самогона. Маг проследил за его взглядом и буркнул. Бутылку оставь. Артем кивнул и вышел, забрав свои вещи. В коридоре он неожиданно столкнулся с крадущимся отцом Ермолаем. Оба от неожиданности застыли, рассматривая друг друга, и первым радостно завопил Артем. «Отец Ермолай, как и вы здесь? Как я рад вас видеть!» Артем бросил вещи на пол и полез к инквизитору обниматься. Тот выставил руки и, избегая тесной встречи, вдоль стены стал обходить Артема. «Изыди, демоническое отродье!» — шипел, словно потревоженная змея-инквизитор. «Костер по тебе, богохульник, плачет!» «Отец Ермолай, так это ж я, Артам! Не узнаете? Я вам еще у конта исповедовался, и пили мы вместе, помните?» А потом, костер не может плакать, он потухнет, но у меня есть информация. Отец Ермолай, читая молитвы, отодвигался все дальше от наступающего Артема и, наконец, нащупав дверь, юркнул за неё Ухватился за ручку, не давая Артему войти. Но тот дергать двери не стал, и инквизитор с замиранием сердца услышал его удаляющиеся шаги. «Отец Ермолай, что с вами?» Инквизитор обернулся и посмотрел на штаб поручика. «Господин Больза, я к вам с важным делом!» Отец Ермолай оторвался от ручки, с сомнением посмотрел на дверь, но все же отошел. «У вас был молодой парень с глупой рожей. Артам!» э, «Был. Он направлен к нам служить магом» он такой же маг как я портовая шлюха отозвался инквизитор и вытер под со лба платком вы его знаете хранитель сподобил до сих пор жалею что не сжег богохульника на костре это из-за него я тут офицер приподнял бровь но промолчал «Господин Бользе, могли бы вы отправить служить этого Артама куда подальше, да так, чтобы с него дикари шкуру с живого сняли и на свой шаманский бубен натянули? А я вам все грехи отпущу, что вы сделали и еще сделаете». «Даже так?» — штаб-майор задумался. «В общем-то, я могу. Но что скажет старший полковой маг миссир Стольц? Это ведь его специалисты». «Со стольцем я утрясу. Прямо сейчас!» Инквизитор резво повернулся и быстро скрылся за дверью. Больза лишь покачал головой. «Не повезло парню иметь такого врага». Но промолчал. «Стольц!» — в кабинет мага залетел растрепанный инквизитор. «Я прощу все твои грехи, если ты сделаешь для меня одно дело!» Старший полковой маг собрал глаза в кучу. Ермолай, заплетающимся языком, проблеял он. Я безгрешен. Яки, яки, э, забыл. Вот сидят же, медити, э, ри, ровал, э, выговорил он с трудом. А тут ты влетаешь, Аки, Аки. Он зевнул и уронил голову на грудь. Стольц! «Проснись, пьяница, а то прокляну!» Инквизитор затряс мага за плечо, затем спросил. «Пить будешь?» Маг сразу открыл глаза и трезвым голосом ответил. «Буду». «У тебя был, молодой маг, недоучка, Артам?» «Был. Хороший маг, я тебе скажу». И маг снова стал погружаться в сон. «Ты не будешь против, если его отправят на границу куда-нибудь на заставу?» «Нет, не буду», — Стольц приоткрыл глаза и невнятно пробормотал. «Как маг он бесперспективен», — и вновь захрапел. Отец Ермолай плотоядно ухмыльнулся, поправил бороду и уже спокойно пошел прочь. Артем вышел из штаба и выбросил из головы инквизитора. Теперь он был ему не страшен. Школу он закончил, диплом имеет, даже два. И кроме того, он на службе короля. А выше короля лишь хранитель. На входе он обратился к стражникам. «Служивые, где тут служба снабжения?» «А вон, в правом крыле казарбы, в подвале», — мессир показал рукой один из них с отвисшими усами, как у казака-запорожца. Артем спустился в подвал, прошел по темному коридору и остановился у дверей склада. Над ними висела масляная лампа. Свет был тусклым, но этого хватало, чтобы не пройти мимо. Не стучась, артём открыл дверь, поднял свои вещи и вошел. Пахло затхлостью, краской, обмундирование и мышами. За невысокой перегородкой, отделяющей вход от склада, сидел толстощекий капрал и дремал. Он сложил руки на животе и, открыв лениво один глаз, посмотрел на Артема. «Доброго дня, уважаемый!» — поздоровался Артём и подошел к стойке поближе. Молча выложил три рукля на прилавок и рядом положил аттестат. Толстяк поднялся и заинтересованно посмотрел на деньги, но трогать их не стал. Артем положил еще два рукля. Толстяк сгреб монеты и взял толстыми короткими пальцами аттестат. Повертел и спросил. «А где справка о зачислении в списке части?» Артем вспомнил о ней и достал из сумки, с которой давно не расставался. Протянул толстяку. «Вот, уважаемый». «Ха-ха! Магом, значит!» Помолчав и хмыкнув, проговорил он. «А чего жезл не получил в школе?» Артем посмотрел на наглеца. «Получил деньги и еще права качает». «А это важно?» — в упор глядя на кладовщика спросил он. Тот улыбнулся. «Да в общем-то нет, если добавишь еще пару руклей». Артем задумчиво посмотрел на толстяка. «Это можно, но что я буду иметь взамен?» — спросил он. «Вот это деловой разговор!» — Толстяк расплылся в улыбке. «Получите новый комплект офицерского обмундирования, экспериментальный усиленный жезл и мантию мага. Не новую, но старшего мага. Она зачарована на лечение. Ну так что?» Артем, не споря, выложил еще два рукля. Тут же на прилавке очутились сапоги, новая полевая форма, кожаная портупея, жезл и завернутая в бумагу мантия. «Примеряй, ваше магичество!» — довольно произнес кладовщик. Артем стал переодеваться. К его удивлению все подошло — и форма, и сапоги. «Глаз, что алмаз!» — гордо проговорил кладовщик. Хитро прищурился. «Совет хотите?» — спросил он. «Сколько?» — в ответ спросил Артем. «Рукль». «На!» — Артем выложил «рукль». За деньги он не переживал. По дороге заработал на мазе от слепней четыре с половиной баррета. «У казначей не берите подъемное. Оставьте баррет ему. Взамен попросите талоны на питание в офицерской столовой. Там так готовят!» — толстяк закатил глаза. «В городе на питание потратишь за месяц баритов пять, а то и больше. В общежитии?» «Вы же будете жить в крепости?» — спросил он. «Собирался», — отозвался Артем. «Правильно», — кивнул Толстяк. «Пока не осмотришься, надо жить в крепости. Так вот, в общежитии Костеляну надо дать два талона, и он выделит королевскую комнату и постель». «Поэтому сначала сходите к казначею. Он сидит в штабе на втором этаже. Вещи оставьте здесь, с ними ничего не случится». Артем кивнул и, положив свои гражданские вещи на баул, вышел. На втором этаже он сделал все, как советовал толстяк, и получил талоны на питание на 30 дней. Спускаясь, он вновь столкнулся с отцом Ермолаем. Тот был доволен, как кот объевшейся сметаны. Гордо подняв голову, не обращая внимания на мага-недоучку, инквизитор прошел мимо. Артем уже понял, что здесь, на северной границе, власть инквизиторов была весьма условной. Особенно ретивого священника могли поджидать несчастные случаи, и никто особо стараться расследовать смерть борца с грехами не будет. Как Артем уже догадался, отец Ермолай был полковым священником. Уходящему инквизитору в спину он процитировал первую строчку одного из стихов молитвы. «С гордостью приходит падение!» Отец Ермолай подпрыгнул и зашипел. «Не сметь! Смердящими устами поганить молитву праведников!» Артем нагнул голову. «Благословите, отец Ермолай!» Но тот сжал кулаки и потряс ими. «Гореть будешь!» — тихо со злостью проговорил он и скрылся в своей комнате. «Офицерская молельня», — прочитал Артем и ухмыльнулся. «Не дождешься, крыса церковная», — мысленно ответил он инквизитору и пошел в общежитие. Там отдал Костеляну два талона и получил комнату на двоих с большой печью. «Пока будете, мессир, жить один», — сообщил Капрал. Мужчина лет сорока, коротко стриженный и с небольшим животиком, висящим над ремнем. «До осени. Потом прибудут выпускники школ и кого-нибудь к вам подселим. Белье меняем раз в десять дней. Как дадут вам день щека, я ему все объясню. Если будут предлагать молодого первогодка, отказывайтесь, мессир». «Они старательные, но не сведущие. Не знают здешних правил. Лучше попросите из тех, кто уже заканчивает службу. Не прогадаете». «Хорошо, я так и сделаю», — кивнул артём «А где взять этого денщика?» «А как вас определят к службе, так денщика и дадут». «Понятно. Когда обед?» «Через час». «Но вам лучше пойти сейчас. Ознакомитесь, так сказать. Столовая в штабе, в подвале». Артем уже понял, что здесь везде нужно давать или деньги, или еще что-нибудь, иначе не проживешь. «Коррупция». «Кому и что дать в столовой?» — прямо спросил он. Сержант с уважением посмотрел на мага. «Хоть рожа тупану мыслит верно». «Найдите там сержанта Яроша. Скажите, что от меня. Он все для вас устроит. Дадите ему три рукля на все про все. А потом просто иногда дарите эликсиры». «Вам это ничего не будет стоить, а сержанту приятно». «Понял, спасибо», — кивнул артём В столовой носились запахи пищи. Его встретил в белой куртке седоусый воин. Глаза внимательные, руки сложены на животе. Смотрит без подобострасти. «Знает себе цену», — догадался Артем. «Вы, сержант Ярыш?» — напрямую спросил Артем. «Он самый, господин Артам», — помог ему Артем. «Маг прибыл на службу. Меня к вам послал Костелян, сказал осмотреться и...» Артем достал три серебряных монеты. «Вот вам за труды». Он протянул серебро сержанту. Монеты моментально исчезли в широкой ладони. «Проходите, миссир!» Довольный сержант показал рукой в зал. «Садитесь за столом у окна у потолка и давайте ваш талон». Артём оторвал один талон и отдал сержанту. Сел за указанный стол и тут же молодой парень в белом, немного заляпанном переднике принес поднос с едой. На тарелке дымилась паром куриная лапша, большой кусок жареного мяса с тушеными овощами, жареная рыба в зелени и кружка холодного компота, и большой кусок пирога с грибами. Действительно, все было достойно. Артем с аппетитом поел, не забыв и свада, отдав ему мясо и часть пирога. Сам съел суп и рыбу хотя был уверен, что маленький проказник и тут неплохо устроится. Тот сидел под столом и смачно лопал снеть. Выйдя из столовой, Артём огляделся. Времени было достаточно, и он решил пойти в город. На нем щегольски красовался новый офицерский мундир, и носить форму Артём умел. Зеленые бриджи из голубой шерсти с тонкими красными лампасами были заправлены в высокие коричневые сапоги. Такой же френч с красной стоечкой воротника. На плечах прикрепленные бронзовыми пуговицами красные треугольники погон с бронзовыми скрещенными жезлами магов. Коричневый широкий ремень с кельжалом с левой стороны и с правой магическим жезлом. Всю эту красоту он оплатит из первого своего жалования. В крепости, как он узнал, находилась сейчас лишь комендантская сотня, а три сотни рейтеров участвовали в рейде возмездия, выискивая отряды дикарей, глубоко вторгшиеся в земли королевства и спалившие три заставы с поселенцами. Его воинское звание младшего полкового мага соответствовало командиру полусотни, вахмистру. Командир сотни был ротмистр. Командир пограничной части имел звание шеф-штандарт. Звания и должности в полку были для Артёма малопонятными, и он пока выучил то, что посчитал нужным. Еще он знал, что в составе конной сотни рейтеров, конных пограничников, входили маг, писарь, профос, кузнец и фельдшер. Он же мог попасть магом в сотню или в полковой госпиталь. Как судьба распорядится, а это будет завтра? Но он уже знал, в сотню обычно назначали боевых магов. Зачем им слабые маги-универсалы? Не толком вылечить, не атаковать они не умели. Полковой плац был пуст, так же, как и его конюшни. Стуча каблуками с подковами по стертым каменным плитам плаца, Артем вышел из крепости. Часовые отдали ему честь, вытянувшись в струнку и хлопнув себя кулаками по стальным нагрудникам. Артем приложил два пальца правой руки к смушковой папахе, лихо заломленной набок, и пошел дальше. В городе была единственная дорога, мощенная камнем, и она вела к крепости. Дальше шла разбитая обозами дорога в центр, где находился городской рынок. Артем порадовался, что не было дождей, иначе ему пришлось бы идти по колено в грязи. Хволь, по его прикидкам, вмещал тысяч пять-шесть жителей. Дома одноэтажные, сложенные из бревен, прятались за палисадами из высокого штакетника. Слева и справа виднелись почерневшие от дождей и времени ворота. По улицам, заросшим травой, бродили, копаясь в пыли куры. Таких городишек в провинциальной части России Артем видел множество. Мимо него, обгоняя, проехала бричка, груженная обожженными глиняными горшками. Артем посторонился, пропуская лошадь, и пошел следом. Вскоре он вышел на довольно большую площадь, кое-где вымощенную камнем. Вокруг нее стояли двухэтажные дома, украшенные резьбой по дереву, крытые желто-оранжевой черепицей. От площади дорога вела вниз, к реке. Именно там располагались небольшой порт и рынок. По реке основали суденушки рыбаков. Работал даже паром, перевозящий повозки с другого берега. Город был довольно оживленный, торговый. И лет через пятьдесят, по мнению Артема, в нем будет жить уже тысяч тридцать жителей, не меньше. А сама граница отодвинется километров на пятьдесят севернее. Здесь можно было жить. Много леса, пашни, подрож, лен, из которого делали пряжу, давили масло. Меха, мед, воск, гончарные изделия, рыба, водная артерия. Освобождение от налогов и гнета церкви. Энергичные люди всегда начинали в таких местах и добивались успеха. На рынке, примыкающем к порту, было шумно. Торговали всем – рожью, пшеницей, овощами, мясом, гончарными изделиями. Были лавки аптекарей. К ним Артём и направился. Проходя между рядами, он прислушивался к разговорам. На рынке можно было узнать много интересного. «Ты слышал, что творится?» — спросил один из покупателей в вязаной кофте, рассматривающий конскую сбрую второго худого как жерть товарища. «Ты о чем, ковер?» — сленцой спросил худой. Он внимательно ощупывал хомут и не обращал на говорившего никакого внимания. «Да о том, что черную пать спалили дикари!» и прошли дальше вдоль границы. Вырезали восточный, совсем обнаглели. «И чё?» — лениво спросил Худой. «И то? Скоро новеньких туда погонят. Мне кум в крепости сказал, можно будет хорошо наторговать». Худой мгновенно преобразился. «Я в деле», — тихо проговорил он. «Помалкивай, сейчас купим топоры, пилы, лопаты, кузнечный инструмент». Заметив, что офицер прислушивается к их разговору, тут же отошли в сторону. Напротив приезжий купец лихо торговался с продавцом меда и воска. «Мед прошлогодний!» — брезгливо брюзжал он. «Как прошлогодний!» — возмущался медовик. «Мед раздотравья этого года! Еще не густой, прозрачный, как слеза! А какой целебный!» Торговец, расхваливая качество, пощелкал языком. «Да ладно говорить мне глупости. Я же вижу, что ты его просто растопил. Вон, видишь, внизу муть?» «Какая муть?» «То пыльца! Пыльца с крыльев тифлингов!» Артем оставил спорящих и прошел к лавке знахаря. Войдя в деревянную халупу, он увидел в полумраке сидящего старика. За его спиной на стене висели пучки трав. На широкой обшарпанной стойке перед ним глиняные баночки. «День добрый, отец! Чем торгуете?» Старик посмотрел из-под косматых бровей на артёма блеснул острым взглядом и просто ответил. «А ты сам посмотри». «Да, вижу». — Но мне этого не надо. Нужны листья бессмертника, корень лопуха и почки кедра. — Алхимик, — спросил старик. — Он самый отец. — Есть у меня такой товар, только все госпиталь забирает. Ты не оттуда? — Пока нет, — немного смутился артём Только прибыл. Он не ожидал, что здесь, в простой ловчонке старика, будут ингредиенты для эликсира исцеления. Старик прищурился и хитро поглядел на мага. «Дашь цену больше? Отдам тебе товар, мил человек». «Насколько больше?» «Задирать цену не буду. Пучок травы — двадцать брахм». «Идет», — не торгуясь, кивнул Артем. «А еще что есть для алхимика?» «Есть, а как же? Но товар необычный!» «Это как?» — удивился Артем. «Части зверюшек и сердце зомби!» Тихо, заговорщицки проговорил старик. Артем недоуменно посмотрел на продавца. «Показывай!» — растягивая слово, заинтригованно отозвался он. Старик достал медный таз из-под стола, в котором находились мешочки, и стал выкладывать по одному перед Артемом. «Железа огненной саламандры!» Дед открыл мешочек и показал засушенную загогулину. «А для чего сей ингредиент нужен?» — спросил Артем. «Из него шаманы-дикарей огненную бомбу делают». «Бомбу? И что за рецепт?» — А кто его знает? Ты алхимик, тебе видней. — Ясно. Что еще есть? Старик степенно показывал ему сушеные конечности, косточки, но что с ними делать, он не знал. Последним показал сердце зомби. Подумав, артём по дешевке купил железу саламандры и сердце зомби, рассудив, что будет экспериментировать. Тем более, что сердце зомби дикари используют для заживления ран. Попрощавшись, он походил по другим лавкам. К его удивлению, ассортимент товаров был широк, а продавцы знали толк в алхимии. Потратив два барета, Артем, довольный, возвратился в крепость. Сходил, поужинал и завалился спать. Завтра его ждет новое назначение.